Глава 15. Личный совет директоров В управленческой науке давно доказано, что групповой формат принятия решений зачастую гораздо эффективнее, чем единоличное правление. У большинства более-менее серьезных компаний в определенный момент их развития появляется совет директоров. Такая группа управленцев необходима организации для принятия стратегических решений – контроля и обеспечения ее внутренних и внешних интересов. Сегодня многие собственники российских компаний среднего размера, которые пока не готовы к созданию формального совета директоров, организуют экспертный совет, группу опытных профессионалов, самоштабных директору или собственнику компании, а часто даже превосходящих его в совокупности благосостояния, опыта, социального статуса и так далее. Давайте представим, что каждый из нас является организацией, Может ли отдельно взятый человек организовать личный совет директоров? Мой партнер и товарищ Андрей Михаленко в своем телеграм-канале Coaching пишет об этом так. Почти в каждой компании есть свой совет директоров, группа людей, отвечающая за результаты бизнеса перед его владельцем. Так как мне в основном приходится работать с людьми из сферы бизнеса, лет 15 назад я придумал коучинговую игру под названием Self-Ink в ней мой игрок становится компанией. Почему? Да просто для многих бизнес-руководителей представить себя компанией проще, чем мысленно перевоплотиться, например, в своего коллегу. Шутка, конечно. Итак, погружаясь в Self-Ink, вы превращаетесь в своеобразную «я-компанию». Смотрите, что из этого получается. С полоборота вы можете начать задавать себе интереснейшие проективные вопросы, причем на языке, к которому вы как бизнес-руководитель уже давно привыкли. Вот только некоторые из них. Как она называется? Какой у нее логотип? Чем эта компания занимается? Какие производит товары, оказывает услуги? Какова ее миссия? Кто ее клиенты? А ценности у нее есть? Если да, каковы они? Кто ее SEO? Если вы думаете, что это вы, подумайте еще немного. Вполне возможно, что в управленческой иерархии этой компании вы занимаете пост не выше депьюти. Какова стратегия компании? Что у нее с инновациями? Что в компании делается для развития ее сотрудников, а для их здоровья? Какими активами, ну, коль на то пошло и пассивами, она обладает? Есть ли график погашения задолженности? Соблюдается ли он? Как выглядит P&L компании? Она прибыльна или убыточна? А что из себя представляет ее денежный поток? Кто ее акционеры? Что они вложили в компанию? Получают ли они дивиденды? Какие именно? И так далее. Этих вопросов у меня штук 30, каждый из которых вдобавок ветвится вглубь. Мой любимый вопрос из этого свода касается как раз совета директоров. По-английски board of directors, на англо-русском саксонском наречии просто борт). В self Inc мой бизнес — это я сам, сама. Поэтому и члены моего борда — это те, чье мнение для меня не безразлично, чьими советами я постоянно пользуюсь, без кого меня, в моей текущей версии, скорее всего, просто не было бы. Так вот, первая часть моего любимого вопроса для игроков в self Inc звучит так. Кто входит в мой совет директоров? перед тем, как ответить на этот вопрос, скажу, что мой совет директоров собирается на свое заседание тогда, когда мне, моей я-компании нужна его помощь. Какая? Например, когда мне нужно принять решение, а уверенности в правильности того или иного варианта нет. Или же не просто нет уверенности, а напрочь отсутствуют и сами варианты. Ступор, растерянность, бездействие, не мой вопрос. Что делать? Куда бежать? Если у вас есть свой борт, Никуда бежать не нужно, ведь ваш мой вопрос быстро превращается в говорящий, а рядом есть те, кто на этот вопрос сможет отреагировать. Кстати, помимо ответов на «горячие» вопросы, совет директоров вполне способен помочь в разработке долгосрочной стратегии вашего развития, как это и бывает в реальности. «Из кого личный совет директоров должен состоять?» — спросите вы. Ответ прост. Он не должен, он может состоять из фигур, помогающих вам выполнить свою жизнь энергией и смыслом. Кто они, эти фигуры? Андрей не только большой профессионал в корпоративном управлении и в коучинге, но и, как вы могли убедиться, прекрасно владеет словом. Я попробую ответить на поставленный Андреем вопрос, рассказав вам одну историю. В конце 1940-х годов двадцати семилетний Рэй Хикокк, стал главой семейного бизнеса компании Hickok Manufacturing Company, имевшей 300 сотрудников и производившей мужские ремни и украшения в городе Рочестер, штата Нью-Йорк. Отец Рэя, основавший компанию в 1909 году, ушел из жизни, оставив молодого наследника бизнеса без должной подготовки. Рэй испытывал серьезные затруднения, не понимая, как развивать компанию и проектировать личную стратегию. И тот выход, который он нашел для себя тогда, сейчас служит мощнейшей опорой для десятков тысяч, а возможно и сотен тысяч предпринимателей и управленцев во всем мире. В 1950 году в гостинице Уолдорф Астория, Нью-Йорк Рэй Хикок собрал небольшую группу молодых президентов компаний с целью проведения регулярных встреч, обмена опытом и помощи друг другу. В первой такой встрече принял участие Роберт Вуд Джонсон III, возглавлявший в то время компанию Johnson Johnson. Так родилась YPO – Young Presidents Organization, мощнейшее деловое сообщество, насчитывающее около тридцати тысяч участников в сотне стран мира. Немногие знают, что ядром YPO является формат форум-групп, который часто называют личным советом директоров. Форум-группа состоит из 60 участников, встречающихся раз в месяц, на несколько часов для глубокого и доверительного общения в модерируемом формате. Ключевое правило – конфиденциальность. Участники встречи обязуются не раскрывать содержание дискуссий никому и ни при каких обстоятельствах. Это правило называется «три буквы Н» – «ничто, никому, никогда». Некоторые другие требования для вхождения в форум-группу – регулярное участие во встречах, готовность быть открытым, отсутствие конкуренции или другого конфликта интересов. Примечательной находкой этой методологии является правило «не даем советов». Личный совет директоров призван не столько дать готовый рецепт или рекомендацию, сколько помочь участнику обсуждения посмотреть на его проблему глазами коллег, имеющих схожий опыт. Поэтому протокол форум-встречи подразумевает рассказ человека о стоящей перед ним деловой или личной проблеме, и высказывание участника в дискуссии в формате так называемых «я-сообщений» — «i-messages». Например, если участник дискуссии рассказывает о проблемах в браке, я не могу сказать ему «Да, похоже, тебе нужно разводиться» или «А почему бы вам с женой не сходить к семейному психологу?» «Все, что я могу, поделиться опытом». К «Каким шагам и мерам я прибегал, решая проблемы в собственном браке, и чем эти действия мне помогли или навредили?» Если у меня такого опыта нет, я могу поделиться опытом близких мне людей или каким-то другим личным опытом из отношений с родственниками, партнерами и даже детьми, если он хоть как-то может быть применим к обсуждаемому вопросу. В результате соблюдения этого протокола происходит магическая вещь. Человек, презентующий проблему, может взглянуть на нее с разных сторон и получить инсайты, которые до этого даже не приходили ему в голову. «Зачем так подробно рассказывать об этом формате?» — спросите вы. «Дело в том, что вот уже четыре года, как я вхожу в форум-группу предпринимательского клуба «Сколково и Клаб» и могу смело назвать людей, которых я там обрел, членами моего личного совета директоров. Мы не просто крепко сдружились за эти годы, не просто знаем друг друга как облупленных, но и помогли друг другу принять ряд судьбоносных жизненных решений, и деловых, и личных». А раз моя книга посвящена методикам и подходам по формированию окружения, то такой секретный инструмент, как форум-группа, вполне может заинтересовать многих слушателей. В последние годы формат форум-групп активно распространяется в деловых сообществах России, Украины, Белоруссии, Казахстана и других стран нашего региона. Так, например, этот формат, а иногда и одну из его разновидностей под названием мастер Mastermind группа Взяли на вооружение основатели бизнес-клуба «Атланты», делового сообщества «Клуб первых», бизнес-клуба «Эквиум», делового клуба «Эталон», клуба лидеров России «Эльбрус» и, конечно, организаторы форум-групп двух российских чаптеров самого YPO. Этот формат организации личного совета директоров – мощнейший инструмент не только для развития окружения, но и для создания такого ценного вида социальной группы, как клика. Мы говорили о клике в предыдущей главе, но я позволю себе напомнить вам о том, что главной ее особенностью является связь каждого участника этой группы с каждым. От других типов социальных групп клика отличается тем, что в ней мы получаем много по-настоящему ценного – доверия, любви, заботы и поддержки, но и много вкладываем в отношения с остальными участниками. Ведь когда каждый связан с каждым, это означает, что проблемы в любой из связей – может повлиять на всю группу. На протяжении жизни привычные для нас клики могут видоизменяться и даже распадаться. Если взять в качестве примера клики семью, то трансформации в ней могут быть связаны со смертью родителей, взрослением детей, уходом из семьи жены или мужа. Да и в целом семья как социальный институт наряду с другими формами клик, например, общины, в сегодняшнем мире трещит по швам. Если мы добавим к этому столь хорошо знакомый успешным бизнесменам и управленцам ощущение одиночества на вершине», станет понятно, почему формат форум-групп пользуется такой популярностью. Он позволяет в достаточно короткие сроки создать такое доверительное сообщество, которое вполне можно назвать группой поддержки. Не скрою, что в моем окружении достаточно людей, которые этот формат попробовали, и он им не подошел. Кому-то трудно выделять время в графике, кто-то не готов раскрываться, кого-то просто не устроил состав форум-группы, в которую он попал. Если форум-встречи не для вас, вы можете общаться с консильери или менторами тет-а-тет, -тет, собирать их вместе, возможно, с помощью профессионального модератора, или даже найти подходящую вам группу психологической поддержки. Вполне возможно, что вы придумаете что-то еще, максимально подходящее именно вам. Важно, чтобы общение происходило в формате клики, постоянной группы, где у каждого образуется связь с каждым. Личный совет директоров – это подход. Это определенные жизненные позиции человека, который стремится окружить себя сильными людьми. Как говорит мой товарищ Андрей Михаленко, чьи слова я приводил ранее, в его личный совет директоров входят даже великие люди, которых давно нет в живых, писатели и философы. В определенном смысле эта идея мне очень близка. Как говорит другой мой хороший товарищ, Сергей Градировский, прелесть книг в том, что через эти тексты мы можем общаться с мертвецами, с великими мертвецами. Главная мысль, которую я хочу донести до вас в этой главе, заключается в следующем. Если вы смотрите на свое окружение стратегически и понимаете, что нетворк должен стать ресурсом вашего личного развития, то присмотритесь к идее сформировать личный совет директоров. Такие группы делают нас сильнее, мудрее и счастливее. Ведь одна голова хорошо, две лучше, а несколько правильных голов вообще отлично. Я желаю процветания вашей компании Self Inc. И надеюсь, что вы найдете способ управлять ей не в одиночку.